глава 10. девушка в помпеях в одиннадцать часов следующего утра инспектор элиот приехал в Бат и остановил машину возле отеля бонэш который находился во дворике как раз напротив входа в римские бани те кто говорят что в бате постоянно идет дождь нагло клевещут на этот благородный город где высокие дома XVIII века похожи на важных старух XVIII века, которые презрительно закрывают глаза при виде поездов и автомобилей. Однако в то самое утро, чтобы быть абсолютно точным, дождь лил, как из ведра. Элиот, когда он нырнул в подъезд отеля, находился в таком удрученном состоянии духа, что ему непременно нужно было поделиться с кем-нибудь своими сомнениями и тревогами или же отказаться вести это дело, объяснив комиссару причину. Сказать по правде, он мало спал прошлую ночь, а на утро с восьми часов снова началась привычная работа по расследованию этого преступления. Но у него все время стояло перед глазами лицо Уилбера Эммета, его прилизанные волосы, красный нос, кожа, покрытая пятнами. Он метался в бреду и бормотал какие-то слова, ни одно из которых невозможно было разобрать. Это было последнее мучительное впечатление прошлой ночи. Элиот подошел к конторке дежурного партия и спросил, в каком номере остановился доктор Гидоон Доктор Фэлл был дома в своей комнате. Несмотря на поздний час, что, к сожалению, приходится констатировать, день доктора Фэлла еще не начался. Элиот нашел его за столом. Он сидел в халате из легкой фланели, просторном и широком, как палатка, пил кофе, курил сигару и читал детективный роман. Пенсне доктора Фэлла на широкой черной ленте прочно сидела у него на носу. Его бандитские усики шевелились от напряжения. Щеки то надувались, то опадали. Легкие толчки глубокого дыхания колыхали его огромный халат, рассвеченный красными цветами, в то время как он пытался угадать, кто убийца. Когда вошел элиот Он поднялся огромной волной, едва не опрокинув стол, словно левиафан восстающий из пучины морской. Лицо его озарилось такой сияющей приветливой улыбкой, что Элиот сразу же почувствовал себя лучше. «Вау!» — воскликнул доктор Фелл, тряся его руку. «Это отлично!» «Клянусь всем, что для меня свято, это просто великолепно! Садитесь, садитесь, садитесь! Съешьте что-нибудь! Съешьте все, что здесь приглянется! Что скажете?» Комиссар Хедли сказал мне, где можно вас найти, сэр. «Совершенно верно», — сказал доктор Фелл, загадочно посмеиваясь и привольно откинувшись на спинку кресла, чтобы как следует рассмотреть Эллиота как будто перед ним было какое-то необыкновенное явление, с которым ему еще не приходилось встречаться. Его восторг оживлял всю комнату. «Я принимаю воды. У этого выражения удивительное звучание. Оно пахнет приключениями. Завтра в беспредельное мы уходим в море». «Однако сама процедура такова, что похвастаться нечем, и у меня редко возникает желание затянуть застольную песню после десятой или пятнадцатой пинты». «Неужели вам приходится пить ее в таких количествах, сэр?» «Все, что пьется, должно поглощаться именно в таких количествах», — твердо заявил доктор Фелл. «Если я не могу делать что-то как следует, я не стану делать этого вообще!» «А вы как поживаете, инспектор?» Элиот ответил не сразу, набираясь храбрости. «Бывало и получше», — сказал он наконец. «О, вот как!» — сказал доктор Фелл. Сияющая улыбка сползла с его лица, и он моргнул. «Вы, верно, и были сюда в связи с делом честнее?» «Вы о нем слышали?» «Хм, да», — сказал доктор Фелл, фыркнув. «Мой официант — очень славный парень. Глухой, как пень, так что никогда не слышит звонка. Но зато так здорово читает по губам, что это настоящее искусство. Рассказывал мне о нем сегодня утром». Он услышал это от молочника. А тот, уж не помню от кого. Между прочим, я, в общем, я был знаком с Честни. У доктора Фелла был встревоженный вид. Он потер пальцем свой блестящий коротенький нос. Я познакомился с Честни и со всем его семейством на одном приеме примерно полгода назад. А потом он написал мне письмо. Доктор снова нерешительно замолчал. «Если вы знаете его семью...» — медленно проговорил Эллиот. «Это облегчает дело. Я пришел к вам сюда не только из-за этого убийства. У меня к вам есть личное дело. Я не знаю, что на меня нашло и что мне с этим делать, но я в большом затруднении. Вы знаете Марджери Уиллс, племянницу Честни? — Да, — сказал доктор Фелл, устремив на него свои острые маленькие глазки. Лед поднялся на ноги. — Я в нее влюбился! — крикнул он во весь голос. Он понимал, что выглядит весьма и весьма странно. Стоит тут и кричит. Выкрикнул свою новость так, словно швырнул доктору в лицо тарелку. Уши его пылали. Если бы доктор Фэлл в этот момент усмехнулся, если бы доктор Фэлл велел ему перестать кричать, он бы, вероятно, просто вышел вон из комнаты. По велению своей капризной шотландской гордости. С этим ничего нельзя было поделать, он так чувствовал. Однако доктор Фэлл просто кивнул головой. «Вполне понятная вещь», — проговорил он тоном в котором понимание удивительно сочеталось с удивлением. «Ну и что?» «Раньше я видел ее всего два раза!» — кричал Элиот, глядя в лицо доктора твердо и решил высказать все до конца. «Один раз это было в Помпеях, а другой раз в...» «Впрочем, в настоящий момент это неважно. Как я вам уже сказал, я просто не знаю, что на меня нашло!» Я ее не идеализирую. Когда я снова ее увидел теперь уже ночью, я даже не мог как следует вспомнить, как она выглядела тогда, в те два раза. У меня есть некоторые основания предполагать, что она отравительница, убийца, что у нее на совести предательство и лицемерие. Но я случайно встретился с их компанией в одном месте в Помпеях. Вы не знаете об этом, но я там был». И вот она стояла в каком-то садике, без шляпы, вся освещенная солнцем, и я смотрел на нее, а потом повернулся и пошел прочь. Может быть, дело в том, как она двигалась, как говорила, как повернула голову, что-то было, ничего не было. Я сам не знаю, что это такое. У меня не хватило бы нахальство пойти за ними и попытаться завязать знакомство, хотя этот... Хардинг так, по-видимому, и сделал. Я не знаю, почему, я не знаю, почему я не мог себя заставить подойти и познакомиться. Не только потому, конечно, что я слышал, как они обсуждали вопрос ее замужества с этим самым Хардингом. Помилуй бог, я даже не думал об этом. Если у меня и были какие-то мысли о нем, я, скорее всего, подумал, вот черт, везет же людям. Не больше ничего. Я только знал, что, во-первых, я влюблен в эту женщину, и, во-вторых, что нужно выбросить это из головы, потому что это все глупости. Вам, наверное, это непонятно. В комнате было тихо. Слышалось лишь свистящее дыхание доктора Фелла и шум дождя за окном. «Вы очень плохо обо мне думаете». — серьезно заговорил доктор Фэлл. — Если считаете, что я не понимаю. — Продолжайте. — а Вот и все, сэр. Я так и не выбросил это из головы. — Так уж и все. — Ну ладно. Вы хотите узнать о том, как я увидел ее во второй раз? Это был рок. Я всем нутром своим чувствовал, что это должно случиться. Вы встречаете кого-то, а потом вы стараетесь забыть этого человека, и вот вам! Тут же на него натыкаетесь. В следующий раз я увидел ее пять дней назад в маленьком аптечном магазинчике возле доков короля Альберта. Когда я видел их в Помпеях, я случайно услышал, как мистер Чесни упомянул название парохода, на котором они собираются плыть домой в Англию, и день его прибытия. Я уехал из Италии на следующий день поездом и вернулся домой на неделю, и даже больше раньше, чем они. В прошлый четверг, 29-го числа, мне случилось быть поблизости от королевских доков. Я был там в связи с одним расследованием. Элиот замолчал. «Я даже вам не могу сказать всю правду, верно?» С горечью спросил он. «Да, да». Я нашел предлог для того, чтобы оказаться там именно в тот день, но все остальное, вероятно, просто совпадение. Впрочем, вы можете судить об этом сами. Это аптека под подозрением. Там было что-то неладно с книгой регистрации. Продажа ядов и наркотических средств в этой аптеке значительно превышала нормы. Именно поэтому я там и оказался. Я вошел в аптеку и попросил аптекаря показать мне книгу регистрации ядов. Он сразу мне ее показал и посадил меня за стол в маленькой комнатке позади прилавка, отгороженной от самой аптеки полкой, заставленной бутылками, чтобы я мог спокойно ее посмотреть. В то время как я изучал эту книгу, в аптеку вошла покупательница. Я не мог ее видеть, и она не видела меня. Она думала, что в аптеке кроме нее никого нет. Это была Марджери Уиллс. Она пришла, чтобы купить цианистого калия для занятий фотографией, как она объяснила. Эллиот снова замолчал. Он не видел комнаты в отеле Боннэш. Он видел жалкую ловчонку в тусклом свете пасмурного дня. Чувствовал легкий запах лекарств, который впоследствии всегда ассоциировался у него с этим случаем. От пола пахло криозотом. Приземистые стеклянные банки слегка светились, а на стене в тени висело засиженное мухами зеркало. В этом зеркале он увидел отражение Марджори Уиллс, которая робко подошла к прилавку и спросила цианистого калия для фотографических целей. «Возможно, из-за того, что в аптеке находился я», — продолжал Эллиот. Аптекарь стал ее расспрашивать, для чего именно ей нужен цианистый калий и как она собирается его использовать. Ее ответы показали, что она имеет такое же понятие о фотографии, как я, например, о санскрите. На стене висело зеркало. Как раз в тот момент, когда она окончательно запуталась, Она случайно в него взглянула. Вероятно, она меня увидела, хотя в то время мне казалось, что она не могла меня как следует рассмотреть, да и сейчас я в этом не уверена. Только она вдруг обозвала аптекаря, впрочем, неважно, как она его назвала, и выбежала из аптеки. «Хорошенькое дело, верно?» С яростью заключил он. Доктор фил ничего не сказал. «Мне все-таки кажется, что у этого аптекаря не все чисто», — медленно проговорил Элиот. «Хотя я так ничего и не нашел. В довершение всего комиссар хэдли навязал мне, мне, дело об отравлении в Сотбере Кросса, которым я, благодаря вам, уже прочел все, что можно в старых газетных подшивках». «Вы не отказались принять это дело?» «Нет, сэр. Разве мог я от него отказаться? По крайней мере, не сообщив комиссару то, что мне известно». «Хм...» «Да. Вы считаете, что меня надо вышибать из отдела, вы совершенно правы!» «Господи, конечно же, нет!» Сказал доктор Фелл, широко раскрывая глаза. «Это ваша проклятая щепетильность и совесть вас в конце концов погубят. Перестаньте говорить шепуху и продолжайте». Когда я ехал сюда прошлой ночью, я старался найти выход из положения, придумывая самые разные варианты. Некоторые из них были настолько безумны, что меня корежат, когда я сейчас о них вспоминаю. Собирался, например... «Зарубить все показания, которые свидетельствуют против нее!» «У меня даже была мысль сбежать вместе с ней на какой-нибудь остров в Южных морях!» Эллиот замолчал. А доктор Фелл продолжал сочувственно кивать головой, словно он понимал всю основательность подобных решений. И с чувством невероятного облегчения, наполнившего все его существо, Эллиот продолжал. Я надеялся, что главный констебль, его зовут майор Кроу, ничего не заметит. Но я, наверное, с самого начала действовал как-то странно, а раз или два попросту сел в калошу. Хуже всего было то, что девушка едва не узнала меня. В общем-то, она меня не узнала. По крайней мере, она не ассоциировала меня с отражением в зеркале в той аптеке. Но она знает, что где-то меня видела и все время пытается вспомнить, где именно. Что касается остального, я старался подойти к этому делу без предубеждения. Снова компромисс, а? А вести его так, как я бы вел самое обычное дело. Удалось мне это или нет, не знаю, но, как видите, я нахожусь здесь. Доктор Фелл задумался. Скажите мне вот что. — Если отвлечься от отравленных конфет в кондитерской лавке, обнаружили ли вы вчера ночью что-нибудь, что заставило вас подозревать ее в этом очередном убийстве? — Нет. В этом все и дело. У нее алиби надежное, как каменный дом. — Так о чем же мы, черт, возьми, спорим? Отчего вы не поете веселые песни? — Не знаю, не знаю, сэр. Только это дело такое странное, запутанное и подозрительное, что его сразу не размотаешь. Словно ящик с секретами, сплошные трюки и ловушки с самого начала и до конца. Доктор Фелл откинулся на спинку кресла, взял сигару и сделал несколько глубоких затяжек. На лице его установилось яростно сосредоточенное выражение. Он свободно расправил плечи и еще несколько раз затянулся, словно для того, чтобы придать больше веса своим словам. Даже лента на его пинсне колыхалась, до такой степени он был возбужден. «Давайте», — сказал он, — «исследуем вашу эмоциональную проблему. Нет, нет, не бегите от этого. Возможно, это просто увлечение» а может быть и нечто настоящее. Но чтобы это ни было, я хочу задать вам вопрос. Предположим, что эта девушка — убийца. Одну минутку! Я сказал «предположим, что эта девушка — убийца». Вы понимаете, это преступление не относится к числу тех, для которых мы охотно находим оправдание. Даже не то преступление, которое совершается, естественно, непроизвольно. Это преднамеренно расчетливо подготовленное преступление. И держать в доме человека, совершающего такие поступки, так же опасно, как держать королевскую кобру. Очень хорошо. Предположим, что эта девушка виновна. «Вы хотите в этом убедиться?» «Не знаю. И тем не менее, вы согласны, что все равно это выяснить необходимо?» «Полагаю, что да». «Хорошо», — сказал доктор Фелл, еще несколько раз затягивая сигарой. «Теперь посмотрим на это дело с другой стороны. Допустим, эта девушка полностью невиновна. «Нет-нет, я чувствую, что вам хочется тайком вздохнуть с облегчением. Не спешите это делать. Сохраняйте благоразумие в своих романтических мечтаниях. Допустим, что эта девушка полностью невиновна. Что в таком случае собираетесь делать?» «Я вас не понимаю, сэр. Вы говорите, что полюбили ее?» Тут Эллиот понял, о чем идет речь. «О, в эти игрушки я не играю», — сказал он. «Я не льщу себя надеждой на то, что у меня есть хотя бы один шанс. Вы бы видели, какое у нее лицо, когда она смотрит на этого Хардинга. Я это видел. Должен вам сказать, сэр, самое трудное, что было у меня вчера вечером это быть справедливым по отношению к Хардингу. Я ничего не имею против него. Похоже, что он вполне приличный человек. Могу сказать только одно. Во мне самом, в моем воспитании есть что-то такое, отчего каждый раз, когда мне приходится разговаривать с Хардингом, у меня скулы сводят, во мне закипает раздражение. Он снова почувствовал, что у него горят уши. Кроме того, у меня вчера ночью рождались в голове самые фантастические планы. Я вообразил себе драматическую сцену, как я арестовываю Хардинга. Да-да, и наручники, и все такое прочее. А она смотрит на меня и, словом, все глупости, которые, естественно, лезут в голову идиота. Но разрубить эмоциональный узел далеко не так легко. Человеческому существу это недоступно. Хардинг просто ставит меня в тупик. Но разве мыслимо совершить убийство, когда в комнате кроме тебя еще двое, и эти двое на тебя смотрят, а настоящий убийца в другой комнате и тоже у всех на виду? Вполне возможно, что Хардинг — охотник за богатыми невестами. Я думаю, что так оно и есть. Но это всего лишь одно из проявлений человеческой мерзости, которое частенько встречается в жизни. Хардинг никогда не слышал о Сотбери-Кросс, пока не встретил семейство Честни в Италии. Значит, забудьте о Хардинге и, главным образом, не обращайте внимания на меня. — Плюс к вашей совести, щепетильности, — наставительно заметил доктор Фелло. Вы должны также избавиться от вашей проклятой скромности. Это превосходное душевное качество. Однако женщины его не переносят. Как бы то ни было, мы оставим это без внимания. Итак, что и так? Как вы теперь себя чувствуете? И Элиот вдруг ощутил, что он чувствует себя лучше. Настолько лучше, что ему захотелось выпить чашечку кофе и закурить сигарету. Было такое впечатление, что в голове у него прояснилось, и мысли сосредоточились. Он не понимал, что это такое, но даже комната, казалось, была окрашена в другой цвет. «Так-с», сказал доктор Фелл, почесывая нос. «Ну, что будем делать дальше? Вы забываете, мой милый...» что меня познакомили с этим делом только в самых общих чертах, причем вы в своем естественном возбуждении. Пускали ваши стрелы таким образом, что они летели у меня над головой. Каковы ваши планы? Может быть, вы собираетесь бежать к хэдли и каяться, как идиот? Или мы обратимся к фактам и посмотрим, что у нас получается? Я? К вашему слугам «Согласен!» — заорал Эллиот. «Согласен! Именно этим мы и займемся!» «Хорошо! В таком случае садитесь сюда!» — сурово приказал ему доктор Фелл. «И будьте любезны, расскажите мне все, черт возьми, все, что там произошло!» На это потребовалось полчаса. Поскольку Эллиот, вновь обретя трезвую голову и практичность, и в то же время не стыдясь самого себя, сумел познакомить своего собеседника со всеми обстоятельствами дела, включая самые мелкие факты. Он завершил свой отчет, рассказав о бутылочке с синильной кислотой, обнаруженной в ванной комнате. «Вот примерно и все, хотя мы находились в этом доме до трех часов ночи». Никто из них, конечно, не имеет никакого касательства к этой синильной кислоте. Клянутся, что понятия не имеют, как она очутилась в ванной. Уверяют, что когда одевались к обеду в тот вечер, ее там не было. Я, разумеется, заглянул к этому парню, к Эмиту Уилберу, но он пока еще не пришел в чувство и не может ничем нам помочь. У Элиота сохранилось яркое впечатление от этой комнаты, столь аккуратной и в то же время столь же непривлекательный, как и сам Эммит. Он вспомнил длинную, тощую, беспокойно мечущуюся фигуру под простыней, резкий электрический свет, симметрично расставленные на туалетном столике флакончики с кремами для волос, аккуратно развешенные галстуки. На письменном столе лежала стопка писем и оплаченных счетов. Возле нее стояла небольшая плетеная корзинка, в которой эмет носил свои прыскалки, маленькие ножнички, непонятные предметы, похожие на взгляд Эллиота, на хирургические инструменты. Даже рисунок на обоях в этой комнате был в красновато-желтых тонах, напоминавших по цвету персики. эмет непрерывно говорил, однако невозможно было разобрать ни единого слова. Только раз или два он отчётливо произнёс Марджери, после чего приходилось его успокаивать. Вот и всё, сэр. Я вам рассказал решительно всё, что мне известно. И мне хотелось бы знать, что вы обо всём этом думаете. Может быть, у вас получится нам объяснить, почему здесь всё так неправильно, так непонятно, чёрт возьми? Медленно и значительно доктор Фелл кивнула. «Мне кажется, что могу».